Машина медленно въезжала на парковку, и Бонни наблюдала, как в их сторону поворачиваются недоумевающие лица. Когда они вышли, люди расступились, освобождая им путь. Там была и Кэролайн. Она стояла, обхватив сложенными руками локти и то и дело нервно потряхивала головой, отбрасывая назад каштановые волосы. «Пока дом не отремонтируют, мы не будем там ночевать», говорила она, зябко поеживаясь в своем белом свитере. — Папа говорит, на время ремонта мы снимем квартиру в Героне. — А смысл? — спросила Мередит. — Он доберется до тебя и в Героне. Кэролайн повернулась. Ее зеленые кошачьи глаза ускользали от прямого взгляда. «Кто — Кто? — пролепетала она. — Кэролайн, но хоть ты-то не делай вида! Взорвалась Бонни. — Я просто хочу куда-нибудь отсюда уехать, — сказала Кэролайн. Она подняла глаза, и тут Бонни поняла. Она до смерти напугана. Я так больше не могу. И словно стараясь придать своим словам убедительности, она стала выбираться из толпы. Пусть идет, Бонни, сказала Мэрдит. Все равно без толку. Вот именно без толку, потому что сама без зло сказала Бонни. Если даже Кэролайн, которая знает правду, так себя ведет, чего же ждать от остальных? На лицах окружающих явно читался ответ. На них был написан такой отчаянный испуг, словно Бонни с Мередит принесли с собой какую-то страшную заразу, словно это они были источником опасности. «Не могу поверить», — пробормотала Бонни. «И я тоже», — сказала Диана Кеннеди, подруга Сью. Она стояла рядом и выглядела не такой напуганной, как остальные. «Только вчера днем», — Я разговаривала с Асью, и у нее было такое отличное настроение. Она была такая счастливая. Нет, этого не может быть. Диана всхлипнула. Ее парень обнял ее, а некоторые девушки в толпе тоже заплакали. Парни угрюмо переминались с ноги на ногу. В мозгу Бонни забрежил слабый лучик надежды. Она погибла. И она не последняя, — подхватила она. Елена сказала, что весь город в опасности. Елена сказала... Но тут ее голос упал. Она увидела, как изменились лица при упоминании Елены. Да, Мередит была права. Они хотели как можно скорее забыть все, что случилось прошлой зимой. Они не хотели ей верить. «Да что с вами со всеми?» — сказала она в отчаянии, надеясь, что ее хоть кто-нибудь услышит. «Вы что, всерьез считаете, что Сью сама выбросилась с балкона?» «Ну, есть такое мнение, парень Дианы...» спохватился и пожал плечами, но есть и другая версия. Вы сказали полиции, что в комнате была Вики Беннет, и она опять свихнулась. А перед тем, как все произошло, вы слышали, что Вики кричала «Нет, Сью, нет!» У Бонни было такое ощущение, словно ее ударили под дых. «Ты думаешь, что это Вики? Да ты сам в своем уме, ну послушай же!» Кто-то там в доме схватил меня за руку, и это была не Вики. Это он выбросил сьюз балкона, и Вики не имеет к этому никакого отношения. Она вообще не то чтобы силачка, веско добавила Мэродит. В ней сорок килограммов под дождем. Кто-то сзади пробормотал, что душевно больные иногда обнаруживают не человеческую физическую силу, а Вики стоит на учете. Елена сказала, что это мужчина. Почти прокричала Бонни, стремительно теряя самообладание. Лица вокруг были замкнутыми и отсутствующими. Но вдруг она увидела одно лицо, и ей сразу полегчало. "Мэт, скажи им, что ты нам веришь". Мэт Ханикат стоял чуть поодаль, сунув руки в карманы и понурившись. Он поднял голову и посмотрел на Бонни. От выражения его глаз у Бонни перехватило дыхание. В его взгляде не было упрямого недоверия, как у остальных. Но было нечто не менее страшное. Кромешное отчаяние. Он пожал плечами, не вытаскивая рук из карманов. «Да, верю. Верю каждому слову», — сказал он, — «но какая разница? Что от этого изменится?» Бонни едва ли не впервые в жизни не нашлась, что сказать. После смерти Елены Мэтт впал в депрессию, но... «Чтобы до такой степени?» «По крайней мере, Мэтт нам верит», — Мередит взяла инициативу в свои руки. «Что нам сделать, чтобы вы все тоже поверили?» «Попробуйте доставить сюда Элвиса по спиритическому каналу», — послышался голос, от звуков которого Бонни сразу вскипела. «Тайлер». «Тайлер Смолвуд». Он стоял в дорогом свитере от Пэри Эллиса и по обезьяне скалился, обнажив два ряда крепких белых зубов. Спиритическое электронное письмо от мертвой королевы выпускного бала было бы еще круче, но для начала прокатит, добавил он. Мэтт всегда говорил, что эта ухмылка просит кирпича, но теперь Мэтт, единственный из парней по крепости сложения, не уступавший Тайлеру, стоял мрачно, уставившись в землю. Закрой рот, Тайлер. «Ты понятия не имеешь, что там произошло», — сказала Бонни. «Вы и сами знаете об этом не больше. Вот если бы вы не прятались в гостиной, то, может, и увидели бы, что там случилось, и тогда, глядишь, кто-нибудь вам и поверил бы». Ответная колкость так и не слетела с языка Бонни. Она уставилась на Тайлера, открыла рот и закрыла его. Тайлер подождал. Она ничего не отвечала, и он снова оскалился. «Ставлю что угодно». Это дело рук Вики, — сказал он, подмигивая Дику Картеру, бывшему парню Вики. Она девочка крепкая, подтверди, Дик. И селенок у нее вполне хватило бы. Он повернулся и, тщательно выговаривая, каждое слово бросил через плечо. Или другой вариант. В город вернулся этот тип. Сальваторе? Ах ты, скотина, не выдержала Бонни! Даже Мередит в отчаянии что-то выкрикнула. При одном упоминании имени Стефана должно было начаться черт знает что... И Тайлер это отлично понимал. Все, повернувшись к своим ближайшим соседям, разом заговорили тревожно, испуганно, возбужденно, особенно нервничали девушки. По сути, на этом общее собрание и закончилось. Многие и раньше порывались незаметно улизнуть, а теперь все стали расходиться по двое, по трое, не прекращая спорить. Бонни сердито смотрела им вслед. «Допустим, они бы тебе поверили». «И что тогда, по-твоему, им надо было делать?» — спросил Мэт. Она не заметила, как он подошел. «Понятия не имею. Но уж в любом случае не сидеть сложа руки, пока нас всех тут не прикончит». Бонни попыталась поймать его взгляд. Мэт, ты как? Нормально?» «Не знаю. А ты?» Бонни задумалась. «Нет. То есть в каком-то смысле мне...» Самое странно, что я так сносно себя чувствую, потому что после смерти Елены я совсем ничего не могла делать. Вообще, правда, с Асью мы не так близко дружили, ну и, кроме того, да не знаю я». Ей снова захотелось стукнуть почему-нибудь кулаком. «Просто все это для меня как-то чересчур». «Ты в бешенстве?» «Да, я в бешенстве». Наконец-то Бонни поняла, что за чувство терзает ее весь день. Тот, кто убил Сию, не был просто плохим человеком. Ее убило зло. Чистое, абсолютное зло. Кто бы это ни был, он не остановится. И это будет, если мир устроен так, что такое можно творить безнаказанно, если это правда. Она поняла, что не знает, как закончить фразу. Что тогда? Переедешь куда-нибудь? Я имею в виду, если окажется, что мир действительно так устроен. В его глазах была горькая безнадежность. Бони стала не по себе. И все-таки она сказала твердо. «Я этого не допущу. И ты не допустишь». В ответ он молча посмотрел на нее. Так смотрят на ребенка, который прямо твердит, что Санта-Клаус существует на самом деле. Тут подала голос Мередит. «Если мы хотим, чтобы окружающие воспринимали нас всерьез, давайте сами к себе относиться серьезно». «Елена...» действительно вступила с нами в контакт. Она чего-то хотела от нас. Если мы прекратим в этом сомневаться, то, может быть, поймем, чего именно. При имени Елены лицо Мэтта исказило гримаса. «Бедный, ты все еще любишь ее», — подумала Бонни, «если хоть что-нибудь на этом свете, что заставило бы тебя ее забыть». «Ты поможешь нам, Мэтт?» спросила она. «Помогу», — спокойно отозвался он, «но я понятия не имею, что вы задумали». «Остановить этого урода, пока он не убил еще кого-нибудь», — сказала Бонни. Впервые за все время она отчетливо поняла, что именно собирается делать. «В одиночку? Видишь ли, ты совсем одна? Мы совсем одни!» — поправила его Мередит. «Но, кстати, именно это, — пыталась сказать Елена, — что мы должны совершить магический обряд и вызвать подмогу. Простой ритуал и всего два ингредиента». Бонни вспомнила свой сон. Она вдруг заволновалась. Она сказала, что уже назвала мне ингредиенты, но она ничего не говорила. Вчера вечером она говорила, что какие-то помехи искажают ее сообщения, сказала Мэрдит, и сейчас мне кажется, что она имела в виду твой сон. Как ты думаешь, ты действительно пила чай с Еленой? Да уверенно сказала Бонни, то есть не то чтобы у нас было безумное чаепитие в теплых ручьях, в буквальном смысле слова, я имею в виду, что именно Елена пыталась донести до меня какую-то информацию, а потом вдруг вторгся тот, другой и вытолкнул Елену, но она не сдавалась, и ближе к концу разговора ей на некоторое время удалось снова перехватить контроль. Хорошо, допустим, но тогда надо как следует вспомнить самое начало сна, когда с тобой общалась. Именно Елена, если ее сообщение было искажено какими-то помехами, оно могло дойти в подпорченном виде. Может быть, надо вспомнить не слова, а что-то другое. Что-нибудь, что она сделала?» Рука Бонни взметнулась к локонам. «Волосы!» — воскликнула она. «Что? Волосы!» и Я спросила у нее, кто сейчас ее причесывает. Мы заговорили об этом, и она сказала «волосы». Это очень важно. И еще, Мэродит, когда она вчера вечером пыталась назвать нам ингредиенты, первая буква была В. Точно. В темных глазах Мэродит загорелся огонь. Теперь осталось узнать второй ингредиент. И его я тоже знаю. Бонни не смогла сдержать нервный смех. Сразу после того разговора о волосах она сказала мне еще одну фразу, а я решила, что это какая-то чушь. Она сказала кровь. Тоже очень важна. Мэродит закрыла глаза. Она задумалась. А вчера планшетка сказала «Кровь, кровь, кровь». Я тогда решила, что это тот, второй, угрожает нам. Но была не права. Она открыла глаза. «Как по-твоему, Бонни, мы решили задачу? Это действительно те самые ингредиенты, или надо думать про грязь, про сэндвичи, мышей и чай?» «Те самые», — твердо сказала Бонни. «Эти ингредиенты вполне подходят для заклятия вызова». «Уверена, что в моих книгах по кельтской магии найдется описание ритуала. Надо только понять, кого именно мы собираемся вызывать». Она вдруг о чем-то задумалась и умолкла. «Я все ждал. Когда вы сообразите?» — сказал Мэт, впервые после долгой паузы. «Вы ведь понятия не имеете. Кого надо вызывать?»